Глава вторая. «Едет!» — закричал в это время махальный. Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади дрожащими руками, взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер. Самирна! — закричал полковой командир, потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику. По широкой, обсаженной деревьями большой бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном среди черных русских белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как будто и не было этих двух тысяч людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира. Раздался крик команды, опять полк звеня дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине послышался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул. Здравствуй! Ваш господ! И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался, потом, кутузов рядом с белым генералом, пешком, сопутствуемой свитою, стал ходить по рядам. Потому как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед, ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающие движения, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время в Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек. И все было исправно, кроме обуви. Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова, в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек двадцать свиты. Господа свиты разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел его товарищ Несвицкий, высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, улыбающимся красивым лицом и влажными глазами. Несвицкий едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, С серьезным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь -точь так же вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Несвицкий смеялся и толкал других, чтобы они смотрели на Забавника. Кутузов шел медленно... и вяло мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поравнявшись с третью ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него. — А, Тимохин! — сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель. — Казалось... Нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин в то время, как полковой командир делал ему замечания. Но в эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что, казалось, посмотри на него, главнокомандующий, еще несколько времени капитан не выдержал бы. И потому Кутузов, видимо, поняв его положение и желая напротив всякого добра, капитану поспешно отвернулся. По пухлому, изуродованному и лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка. — Еще измаильский товарищ, — сказал он, — храбрый офицер. Ты доволен им? — спросил Кутузов у полкового командира. И полковой командир, отражаясь как в зеркале, невидимо для себя в гусарском офицере, вздрогнул, подошел вперед и отвечал. — Очень доволен, ваше высокопреусходительство. — Мы все не без слабостей, — сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. — У него была приверженность к Бахусу. Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Офицер в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так, похоже, передразнил его лицо и позу, что ни Свитский не мог удержать смех. Кутузов обернулся. Видно было, что офицер мог управлять своим лицом, как хотел. В ту минуту, как Кутузов обернулся, офицер успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение. Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал — Вы приказали напомнить о разжалованном Долохове в этом полку. — Где тут Долохов? — спросил Кутузов. Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидался, чтоб его вызвали. Стройная фигура Белокурова с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул. — Претензия? — нахмурившись слегка спросил кутузов это долохов сказал князь андрей а сказал кутузов надеюсь что этот урок тебя исправит служи хорошенько государь милостив и я не забуду тебя ежели ты заслужишь голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко Как и на полкового командира Как будто своим выражением Разрывая завесу условности Отделявшую так далеко Главнокомандующего от солдата Об одном прошу Ваше высокопревосходительство Сказал он своим звучным Твердым неспешащим голосом Прошу дать мне случай Загладить мою вину И доказать мою преданность Государю императору и России Кутузов отвернулся На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно-давно знает, что все это уже прискучило ему, и что все это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске. Полк разобрался ротами и тронулся по назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, обшиться и отдохнуть после трудных переходов. «Вы на меня не претендуете, Прохор Игнатьич", сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту третью роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира после счастливого отбытого смотра выражало неудержимую радость. — Служба царская. Нельзя. Другой раз во фронте оборвешь. Сам извинюсь первый, вы меня знаете. Очень благодарил. И он протянул руку ротному. — Помилуйте, генерал, да смею я? — отвечал капитан краснея носом, улыбаясь. и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом. — Да господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. — Да скажите, пожалуйста, я все хотел спросить, что он, как себя ведет и все. — По службе очень исправен ваше превосходительство. — Но характер, — сказал Тимохин. А что, что характер? Спросил полковой командир. Находит, ваше превосходительство, днями, говорил капитан. То и умен, и ученый, добр, а то зверь. В Польше убил был жида, извольте знать. Ну да, ну да, сказал полковой командир. Все надо пожалеть молодого человека в несчастье. Ведь большие связи, так вы того. Слушаю, ваше пресходительство, сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желание начальника. Ну да, ну да. Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь. До первого дела эполеты, сказал он ему. Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражение своего насмешливо улыбающегося рта. Ну, вот и хорошо. — продолжал полковой командир. — Людям по чарке водки от меня. Прибавил он громко, чтоб солдаты слышали. — Благодарю всех! Слава Богу! И он, обогнав роту, подъехал к другой. — Что ж он, право, хороший человек, с ним служить можно, — сказал Тимохин субалтерно-офицеру, шедшему подле него. — Одно слово «червонный». Полкового командира прозвали «Червонным королем», смеясь, сказал субалтерн офицер Счастливое расположение духа начальству после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса. «Как же, сказывали, Кутузов кривой об одном глазу? А то нет, вовсе кривой. Не, брат, глазастей тебя, и сапоги, и подвертки, все оглядел». Как он, братец мой, глянет, на ноги мне? Ну, думаю. А другой-то, австрияк с ним был, словно мелом вымазан, как мука белый. Я чай, как амуницию чистит. А что Федешову? Сказывал он, что ли, когда острожение начнется? Ты ближе стоял. Говорили все, в Брунове сам Бунапарт стоит. Бонапарт стоит. И врет дура, чего не знает. Теперь прусак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бунапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Бунапарт стоит. Тот -то и видно, что дурак. Ты слушай больше. Вишь, черти-квартирьеры, пятый рот, гляди, уже в деревне заворачивает. Они каш сварят, а мы еще до места не дойдем. Дай сухарик это, черт. А табаку -то вчера дал? Тот, брат, ну на, бог с тобой». Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емши. То-то любо было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай, важно. А здесь, братец, народ вовсе оголтел и пошел. Там все как будто поляк был, все русской короны. А нынче, брат, сплошной немец пошел. «Песенники, вперед!» — послышался крик капитана. И... Перед роту с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик запевало, обернулся лицом к песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся Не заряли солнышко занималось и кончавшуюся словами Тот-то, братцы, будет слава нам, с Каменским отцом. Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии. Только с тем изменением, что на место Каменским отцом вставляли слова Кутузовым отцом. Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат Песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, Он как будто бережно приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд, и вдруг отчаянно бросил ее. «Ах, вы сени мои, сени! Сени новые мои!» — подхватили двадцать голосов, И ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни, размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускивание, рессоры, топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Головнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свита Кутузова, передразнивавший полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову. Гусарский корнет Жирков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жирков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему. — Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты. — Я как? — отвечал холодно Долохов. Как видишь. Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жирков, и умышленной холодности ответов Долохова. — Ну, как ладишь с начальством? — спросил Жирков. — Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался? — Прикомандирован, дежурю. Они помолчали. — Опускала соколада из правого рукава, — говорила песня, невольно возбуждая бодрые и веселые чувства. — Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни. — Что, правда, австрийцев побили? — спросил Долохов. — А черт их знает, говорят. — Я рад, — отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня. — Что ж, приходи к нам, когда вечерком фараон заложишь, — сказал Жирков. — Или у вас денег много завелось? Приходи. Нельзя, зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут. Да что ж, до первого дела, там видно будет. Опять они помолчали. Ты заходи, Коля, что нужно, все в штабе помогут, сказал Жирков. Долохов усмехнулся. Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму. Да что ж я так? Ну и я так. Прощай. «Будь здоров!» И высоко, и далеко, на родимую сторону. Зирков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать. Справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.